Тут Маркиз заметил, что рядом с ним кто-то стоит. Не утрудившись посмотреть в сторону, он решил, что это нищий, и взмахом руки приказал ему убираться. Поистине невозможно было просидеть хоть сколько-нибудь времени в кафе «Флориана» или в любом другом, чтобы нищие не клянчили деньги или не приставали уличные торговцы. Такова была традиция. Сам Гарди, еще не прославившись на весь мир, продавал свои картины в кафе Флориана. А назойливый незнакомец не желал уходить, и маркиз медленно повернул голову, припоминая, не завалялась ли у него в кармане мелкая монета, которую удастся откупиться. Он увидел стоящую у его стола женщину. Она была очень худой, все-таки нищенка, — решил Маркиз. Но тут она заговорила по-английски. «Могу ли я обратиться к вам, милорд?» Ее голос был не громок, а речь свидетельствовала о хорошем образовании. Маркиз понял что, несмотря на дешевую черную шаль на ее плечах, женщина не была нищенкой. Приглядевшись к ней более внимательно, он увидел, что у нее красивые глаза, большие, но не голубые, как можно было ожидать после того, как она заговорила по-английски, а темно-серые, того же цвета, как голуби на площади. «Да вы англичанка!» — воскликнул Маркиз. «Да, я англичанка, милорд, и как англичанка я нуждаюсь в вашей помощи. Очень нуждаюсь!» Одежда у нее износилась едва ли не до дыр, но голос принадлежал настоящей леди. После некоторого колебания Маркиз привстал и предложил. «Присядьте и расскажите, чем я могу вам помочь». Пока девушка усаживалась на стул, Маркиз подумал, что совершает огромную ошибку. Сейчас он наверняка услышит какую-нибудь душещипательную историю. Надо было сразу дать ей денег и велеть убираться. Когда девушка оказалась напротив него, Маркис увидел, что черты ее лица совершенны, а небольшой прямой носик явственно говорит о благородном происхождении. Вопреки всем приличиям, ее руки были без перчаток. Пальцы у незнакомки оказались длинными, тонкими, изящно закругленными, и, как заметил придирчивый Маркиз, безупречно чистыми. Девушка смотрела не на него, а куда-то в сторону, словно желая заговорить, но смущаясь произнести хоть слово. Маркиз ожидал от нищенки совсем не такого поведения, поэтому заговорил первым и гораздо мягче, чем обычно привык разговаривать. «Расскажите же мне то, что собирались!» Неожиданно на ее губах появилась улыбка, и девушка произнесла. «Дело в том, милорд, что я была так уверена, что вы не станете меня слушать, что теперь я несколько растеряна». «Почему вы решили, что я не стану слушать?» — с любопытством поинтересовался Маркиз. «Потому что все джентльмены, к которым я обращалась, велели мне уходить прочь». Она тяжело вздохнула, казалось, вздох исходил из самой глубины ее сердца, и произнесла. Я уверена, что это моя вина. Я очень плохо умею торговать. И мой отец тоже не умеет. И в этом вся беда. Она умолкла, и маркиз произнес: Не начнете ли вы с самого начала? Пока что мне довольно трудно понять вас, как вы. Англичанка, очутились в Венеции. Вы путешественница или живете здесь? Мы здесь живем, милорд. Мой отец — художник. Маркис улыбнулся. Теперь понимаю, вы пытаетесь продавать его картины. История была не нова. Художники, пытающиеся жить на доход от продажи своих картин, всегда и везде с трудом сводят концы с концами. А уж в Венеции, где столько полотен величайших мастеров мира, трудно представить себе, будто прогуливающиеся по пьяцца Сан-Марко станут охотно покупать картины неизвестного художника.